Глава четвертая То, что Леонти остался жив, Эврар заметил лишь ближе к вечеру. Просто не обнаружил его тело там, где оно лежало, а потом и не досчитался в конюшне одной из лошадей. Проклятие. Осталось надеяться, что этот газ замерзнет в лесу. По крайней мере, после того, что он сделал с Сэммой, и о чем узнал Эврар, Он больше не посмеет явиться ко двору длинной шеи. Эмма бредила. Эврар не знал, что с ней делать. Когда увидел хозяев у леса, махал им, чтобы пришли. Помогли больной. Но те, едва он появлялся, спешили укрыться за деревьями. Эврар не знал, как быть с птичкой. Сидел просто у огня, опершись о рукоять меча. Если она умрет, у него будет только меньше хлопот. Но с чего бы ей умирать, молодой здоровой женщине? Он оказался прав. Она постепенно стала выздоравливать, с Эвраром почти не разговаривала. Но он сам по природе не склонный к словесным излияниям, не страдал от этого. Крестьяне постепенно перестали его бояться, вернулись. Хозяйка стала ухаживать за больной. Эврар размышлял об Эмме. «Да, она жена его господина, но брошенная жена». Ренье велел ему уберечь ее от Леонтия, но не сделал никаких указов, как поступить с ней в дальнейшем. Опять привести ее к герцогу? Эврар скорее чувствовал, чем понимал, что это будет ошибкой. Но тогда как быть? В один миг, глядя на дремавшую на лежанке Эмму, он решил просто встать и уйти. Уехать оставить ее здесь, а самому вернуться к ренье. Сообщит, что и как, и выслушает дальнейшее распоряжение. Но не будет ли это ошибкой? Ведь что станется с девушкой в этой забытой богом дыре? Умрет ли она? Будет жить здесь, пока хозяева ее не выставят? Или сама побредет, куда глаза глядят? Она может вновь затеряться. А Эврар не знал. Этого ли хотел его герцог? Наверное, нет, раз послал за ней. Временами срывался снег, но особого мороза не было. Эврар, чтобы отвлечься от раздумий, порой охотился. С хозяевами почти не разговаривал, пока однажды не обратил внимания, как крестьянин вывел оставшихся лошадей к водопою. Трепал их по холкам, улыбался. Кони были хорошие. Особенно жеребец самого Леонтия. Белый находит с мохнатыми бабками, густой сероватой гривой и темными пятнами яблок на крупе. Такой конь стоит не меньше семи солидов, да и остальные тоже не меньше пяти-шести. «Правда, здесь три кобылы, а они в цене дешевле, но все равно для хозяина кони». Это целое богатство. Небось, мурлычет от удовольствия, предвкушая, как весной погонит их на ярмарку. Но Эврар смотрел на это иначе. — Пегая кобыла, так и быть, твоя! На остальных и не зарься! Больше он не разговаривал, пошел в дом. Увидел, что хозяйка подвешивает над огнем полный снега-котелок, а Эмма помогает ей. Ишь! Уже оправилась, хотя вокруг глаз еще остались темные следы от побоев. Свое платье, превратившееся после истории с греком в лохмотья, сменило на дерюжную тунику, какую выделила ей хозяйка. Но даже в этом крестьянском одеянии она выглядела как принцесса. И откуда в ней столько достоинства и грации? Сразу видна порода. Почувствовав взгляд милита Эмма обернулась, перебросила на спину косу. «Вот что!» — начал Эврар. «Завтра мы поедем!» Она лишь кивнула. Они покинули домик в долине, едва рассвело. Эврар ехал впереди на своем караковом жеребце, следом на веревке вел пятерых лошадей. Эмма на белом находца Леонте замыкала шествие. Мерная поступь и находца всегда удобнее для женщины. Эврар заботливо ощупал подпруги и пряжки на седле, прежде чем усадить Эмму. Когда стал укутывать ее колени полами рыжего плаща, она резко отвела его руки. Взглянула с тревогой. Он отвернулся, отошел. Понял, что после Леонти Эмма не выносит мужского прикосновения. Но объяснять, что для него она прежде всего супруга длинной шеи, не стал. Странно, но вся красота Эммы была для него чем-то вроде дорогого венца на челе его господина. Глазам глядеть приятно, но примерять не приходит в голову даже в мечтах. В дороге они не разговаривали. Эврар старался держаться по солнцу. Местность была незнакомая, но хозяева сказали, что если они станут двигаться все время на восток, к вечеру выйдут к селению Смолокуров. До этого жилья не предвиделось. Ардены – дикий край. Человека здесь можно встретить куда реже, чем зверя. И хотя Эврар немало в свое время изъездил по лесам Арден и знал их неплохо, он не был уверен, что они доберутся до указанного места. Эмма ни о чем не спрашивала Милита, ею владела странное безразличие ко всему. Она почти не управляла конем, и он машинально двигался по проложенной идущими впереди лошадьми колее. День был ясный, светлый от солнца и снега. Лес казался громадным, но тихим, и это успокаивало. Эмма порой даже подремывала в седле. Когда открыла глаза, опять лес. Густой, дикий, огромные стволы, Заросли кустарника, подступающие вплотную. Тут не проедешь иначе, как гуськом. Тишина, нарушаемая лишь голосом чащобы, Рыком тура или медведя, Хриплым лаем рысей, Писком птиц трескотом сорок. Такая глушь зачаровывала и пугала. Но от того, что рядом был Эврар, Эмма не боялась ничего. Странно. Раньше Мелит предавал ее, теперь спас. Она подсознательно чувствовала, что это лишь потому, что она стала женой Ранье. Сама она мало что значила для Эврара, но сейчас Эмму это устраивало, и было даже приятно. Быть ничем, исчезнуть, спрятаться, не ранится больше о жизнь. Как раз то, чего она теперь желала более всего. Путь был трудным. Местами они перебирались через покрытые сверкающим льдом скалистые склоны. Часто увязали в сугробах. Эврару понравилось, что Эмма ни разу не пожаловалась на дорогу, а порой даже помогала управляться с лошадьми. Они по-прежнему не разговаривали, даже когда перекусывали на коротких привалах. День понемногу угасал. Стали падать первые снежинки, перешедшие в крупный снегопад. Эврар уже был решил, что придется заночевать в лесу, когда вдруг потянуло дымом. И в лощине под скалой он заметил селение. Слава Богу, они приехали. Здесь можно нанять проводника. Иначе они вечность будут блуждать в бескрайнем Орденском лесу. И опять, когда он поддержал слезавшую с коня Эмму, она шарахнулась от него. Почему-то Эврара вдруг обуяла злость против Леонтия. Что он с ней сделал? И тут он удивился. Понял, что у него болит душа за птичку. Но она ведь дочь Эда, которого он ненавидел. Ненавидел ли? Все это было так давно. А Эмма сегодня. И она жена герца Гранье. Когда она заснула в дымной хижине, Еврар встал и подсел рядом. В домике было душно, воняло навозом, огонь стелился понизу и чадил. А Эмма, спавшая на земляной заваленке, была как звезда, бог весть каким чудом угодившая в эту грязь. Не мудрено, что жители этой деревни глазели на нее, как на чудо. Эврар подергал уз, глядел на Эмму. Черт, какая девка! Волосы, настоящая грива, губы после целого дня на холоде олели, как ягоды, брови, как мех соболя. А кожа, несмотря на чуть желтеющие пятна синяков на скулах, была такая нежная и чистая, что казалась прозрачной шелковой вуалью. Бедная девочка! Ее красота, как богатая усадьба, манит злодея всех мастей. Была бы она дурнушкой, ей бы жилось легче. И опять едва забрезжил рассвет, они тронулись в путь. Эврар нанял проводника, и теперь тот шагал впереди, утопая едва не по пояс в снегу. Но сесть верхом испуганно отказался. Дикий человек леса. Лошади страшили его. И он шел и шел вперед, закутанный в шкуры, с капюшоном из головы, с забавно торчащими по бокам ушами с кисточками. К досаде врара проводник оказался на редкость болтливым. А когда понял, что его спутники не расположены к разговору, принялся петь обо всем, что попадалось на глаза, о склоне, покрытым плющом, поваленной ели, мелькнувшей в зарослях лисе. Родники, бившими спас снега, Эврара этот болтун невыносимо утомлял, и он дважды прикрикнул на проводника, но помолчав немного, тот начинал снова петь. Один раз Эврара гненулся и заметил, что Эмма улыбается дикой песне проводника. Ну и дела, ее еще что-то может веселить, хотя он уже понял, хоть с виду она и печуга, но душа у нее как стальной клинок. Это еще поборется с жизнью. Эврар был почти готов сердиться на себя, но не мог не отметить. Эмма нравилась ему гораздо больше, чем ему хотелось. Эмма же почти не думала об Эвраре. Она глядела на лес. Он казался нескончаемым. Пошел густой ельник. Снега тут намело меньше, ехать было легче. И морозный воздух смешивался со свежим ароматом хвои. И все же здесь даже в полдень царил полумрак, и казалось, что они погрузились на дно зеленой пучины. Ветви ели и почти смыкались над головой. Это был какой-то зелено-белый лабиринт. И Эмма удивлялась, каким чутьем, по каким приметам дикий человек с рысьими ушами угадывал дорогу. Но он все шел и шел, не чувствуя усталости, А к ночи, когда они делали привал прямо между стволами древних пихт, помогал Эврару расчищать снег, разводил костер. Эмма засыпала на сваленных в кучу хвойных ветках. Мороз был не сильный, ветра не было, и все же она порой просыпалась от холода. Замечала, что Эврар с проводником дежурят по очереди у костра. Казалось, дороги и лесу не будет конца. Но тяготы пути отвлекали. От усталости душа Эммы словно онемела. Тело ее как бы парило, будь то и не весело ничего, и одновременно тихо ныло. Ей казалось, что уже никогда не случится отдохнуть, помыться, согреться в тепле. Лес, всегда лес. Он измучил ее и нравился ей. На шестой день пути погода стала портиться. Небо заволокло тучами, подул сильный ветер, который был ощутим даже в низкой лощине, куда они спустились. А вверху ветер выл и стонал, раскачивая огромные ели. В низине оказалось небольшое замерзшее озеро засохшее засохшей осокой по краям. Эврар спешился, разбил лед и стал пить. Потом напоил лошадей. Проводник, сидя на корточках, наблюдал за ним. Мы хорошо шли, господин. Покинутый форт, о котором вы говорили, вон за той горой. Если ветер нас не пугает, к ночи будем. Он не договорил и, раскинув руки, откинулся на спину. Эмма охнула, увидев, как из его переломленного темени полилась кровь. Рядом лежал камень. Такие пускают из прощи. Эврар резко вскочил. Эмма, немедленно спрячься за лошадьми. А сам он, легко заскользив по льду, перебрался на другой берег и на ходу, выхватывая меч, кинулся в заросли. Лошади, почуя в запах крови, заволновались, и Эмме пришлось успокаивать их. Она не успела испугаться как следует, когда увидела возвращающегося милита, вытирающего клинок полой плаща. «Это те, что прячутся в Орденах, люди вне закона». Они опасны, когда выходят из лесу, но никогда убивают вот так, из-под тишка. С этими легко справиться. Эмма вдруг подумала, что независимо от того, нравится ей врар или нет, она его уважает. По сути, это второй человек в ее жизни, с которым она чувствует себя такой защищенной. Служа, она лишь сказала, что надо похоронить убитого. Пустое, надевая рукавицу, буркнул милит. «Слышишь?» — он кивнул в сторону поднимавшегося по склону леса, откуда долетал волчий вой. А мертвом будет кому позаботиться!» Эврар нервничал, даже пока Эмма читала над беднягой-проводником отходную молитву. «Скорее! Скорее! Надо успеть укрыться в форте до ночи!» — говорил он с явным раздражением. Поднялся ветер. Закружил серо-бурую пыль. Эврар грубо подхватил Эмму и просто-таки воткнул ее в седло. Им предстоял еще долгий путь, и надо было спешить. Погода ухудшалась, небо низко нависло над головой. По бокам поднимались отвесные скалы, на которых колыхались под ветром огромные темные ели. Ветер, проносясь по вершинам гор, ледяным сквозняком врывался в узкие ущелья. Эврар шел впереди, увлекая под лошадей. Эмма сидела, съежившись от холода, сцепив зубы от усталости с онемевшими от холода и усталости мышцами. Капюшон она надвинула так, чтобы можно было видеть круп последней лошади. И зачем только Эврар тащит их с собой? Эмма вспомнила, как Эврар убивал жеребят в конюшнях Ролла, но она заставила себя не вспоминать прошлое. И свою былую неприязнь к Меченому Слушивалась в снежной вихре, Наполнявшая лес резким басистым гулом. Непогода казалась еще страшнее От того, что сумерки быстро сгущались. Эврар торопился. «Если они успеют укрыться до темноты В развалинах форта, То смогут спокойно переночевать. Хорошо, что этот бродяга Успел перед смертью указать им направление». А иначе... Он на миг остановился. Сквозь завывание ветра явственно долетал вой волков. Эврар поднял голову и напряженно вслушивался, не повторится ли этот жуткий тягучий звук. Долго ждать не пришлось. Вой, потом еще, значит, волки. Много волков, стая. Несмотря на метели, ему было жарко от не в снегу, но сейчас его прошиб озноб. Он хорошо знал, как опасны волки в глухих чищобах Арден. Но пока волки были далеко, путникам следует поторопиться. Он взобрался на лошадь и продолжил путь. Тянул на веревке усталых, взволнованных близким присутствием хищников-лошадей. ему почти не оглядывался. «Это выкарабкается». И он ехал и ехал вперед, ничего не видя, кроме снежной круговерти. Проводник сказал, что форт за горой. Старый римский форт, вернее, то, что от него осталось. Но там они могут укрыться от непогоды, холода и волков. А дальше он уже знает дорогу. Они успели. Уже почти стемнело, когда перед ними, наконец, возникла черная масса. Руины каменной стены. Завалы, камней и большая круглая башня. Эврар первый въехал в проем, где в стене ранее были ворота. Оглянулся на Эмму. Она была вся засыпана снегом. Въехав за стену, тяжело слезла с лошади. Прямо за ней, меж груд камней входа, милит заметил темный силуэт зверя. «Эмма!» Он кинулся к ней столь стремительно, что зверь отпрянул. Но лошади, почувствовав хищника, заметались, заржали. Эврар с девушкой повесли на уделах сдерживая их. Но тут повод последний лопнул, и она с диким ржанием понеслась прочь. Тени волков метнулись за ней. Эврар выругался. «Пропадет животина!» Он снял с седла секиру. «Вот что! Зайди в башню и коней заведи! А я сейчас приду!» «Куда ты?» «Тебе все равно ее не спасти!» «Дура! Что, я и сам не понимаю, но нам нужен огонь, а значит, дрова!» «Эврар!» — крикнула Эмма вслед уходившему Милиту. «Эврар! Будь осторожен!» Он даже не оглянулся. Эмма, увлекая коней, прошла под низкую арку. Окон здесь не было, было темно и зябко. В нос ударил сырой запах камней, плесени и грязи. Но лошади под прикрытием стен стали спокойными. Чуть пофыркивали, осторожно ступая по гулким камням старого пола. Башня оказалась довольно просторной. Эмма прошла на ощупь вперед, но, споткнувшись, о камень упала. Потом придавила этим камнем поводья животных, присела на корточках, сжавшись. Эврар, казалось, не возвращался целую вечность. Потом его силуэт с охапкой дров возник в проеме. Он велел ей развести костер, а сам вновь шагнул к выходу. «Нужны еще дрова!» Эмма не остановила его, все равно не послушает. Но в одиночестве ее опять обуял страх. Эврар раньше всегда бросал ее, и когда они вместе бежали от Нормана в Геларии, и когда он пытался увести ее из Руана... Но сейчас ему некуда идти. Он сам взвалил на себя ответственность за Эму. Эмма долго возилась, высекая огонь. Труд отсырел и замерз. Ей долго пришлось стереть его, пока, наконец, не вспыхнуло пламя. Но дрова были влажные от снега, разгорались плохо. Давая больше дыма, чем огня, Эмма стояла на коленях перед грудой еловых лап, раздувая маленькие язычки, робко вспыхивающие на влажной хвое. Порой поднималась, глядя в арку башни, за которой серела снежная ночь. Почему милита так долго нет? Она невольно вслушивалась в завывание ветра, с леденеющим сердцем боялась услышать шум схватки и человеческий крик. Когда Меченый наконец появился, она едва не набросилась на него. «Не смей больше уходить!» «Ты что, не понимаешь, чем это тебе грозит?» «Ты воин, конечно, но они волки, их много!» Эврар как-то странно поглядел на нее. Снег сосульками свисал с его усов, бровей, опушки-шапки. «Ты так волновалась за меня!» Он свалил ветки у входа, стал ворчать, что огонь надо было развести ближе к проему, тогда бы дым выходил наружу. Но когда увидел, что Эмма растирает влажные спины лошадей и задает им овса, даже улыбнулся. «Кто научил тебя возиться с животными? Ты ведь была почти королевой!» По сути, он первый раз заговорил с ней, и Эмма с охотой поддержала разговор. Долгое молчание и непрестанные мысли о своих бедах уже стали разъедать ей душу. Хотелось отвлечься. И она стала рассказывать о нормандских лошадях. О том, как училась ездить верхом и сама ухаживать за ними. Имени Ролла она старательно избегала. Но каждое ее слово косвенно служило невольной похвалой ему. Даже ее восторженные рассказы о разводимой в Нормандии новой породе лошадей, сильной, рослой и красивой, являлись повествованием о его работе. А когда Эврар вдруг упомянул имя Ролана в связи с похищением его коня, она вздрогнула. Эврар заметил это, когда подавал ей металлическую чашу с нагретой водой из сталого снега. Отвел глаза, вслушиваясь завывания ветра за башней. Его порывы заносили снег под арку, который тут же таял у огня, растекаясь лужей. Пламя металось, трещали еловые сучья. Эврар вытер тыльной стороной руки слезящиеся от дыма глаза. Тут Эмма резко сказала. «Твоему вороному прекрасно живется в конюшнях Ролла. Любимый конь герцога Нормандского. Ты должен быть польщен, милит, Ты, который так почитает сильных мира сего». Он понял, что она намекает на его привязанность к рынье длинной шее. И удивился, что такого предосудительного она в этом нашла. Человек должен же быть кому-нибудь предан. Рынье Лотаринский, мой господин и благодетель, не гляди, что я брожу по земле один, без свиты. В латаринге я знатный, сеньор. У меня есть земли, мансы, крепостные. У меня богатые виноградники в долине Мозеле. Каменоломни в вагезах. Я светский аббат двух монастырей. Владелец каменоломни, пашни. Есть и богатые виллы не хуже, чем у иных князей во Франкии, в Ахене, в Трире, в Маастрихте. Он осекся, поняв, что ему может удивить, откуда у него взялось такое богатство. Она ведь не знает, что он вот уже около двадцати лет служит Ренье. еще с тех пор, как длинная шея только начал возвышаться». Для нее же он простой наемник, который кому только не служил за плату. Фукульку Анжуйскому, Роберту Нейстрийскому. Эврар не хотел, чтобы рыжа его расспрашивала. Иначе ей придет в голову, что он мастер боя, службой которого может гордиться любой сеньор. По сути, заслужил свое положение, будучи шпионом Рынье. Хотя, возможно, так оно и было. Нет, он отгонял эту мысль. Шпионить и интриговать — удел Леонтия. Он же выполнял те поручения, какие длинная шея не мог доверить больше никому. Они сидели у огня и ели. За световым кругом костра выступала мощная кладка стены. Волки выли в ночи. Лошади взволнованно фыркали, прядали ушами. Их глаза влажно блестели. Потом успокаивались. Мирно жевали овес, упрятав морды в мешки с кормом. «Куда ты меня везешь?» — спросила Эмма. Эврар чуть повел бровью. Про себя отметил, что она в первый раз поинтересовалась своей дальнейшей судьбой. «Значит, жизнь снова берет вверх в ней. Сильная девочка!» «Здесь, в Арденах у меня есть небольшая усадьба и рудник, который дает неплохой доход». «Место это глухое, мало кто о нем знает. Но там есть все, чтобы ты могла жить. Кров, слуги, скот, дичь в лесу, мед, сладкое молоко и хороший сыр. Ты поживешь там, пока герцог не даст мне указа относительно тебя», — Эмма вздохнула. Что ж, временный приют. Однако она испытывала облегчение от того, что Меченый не сразу отвезет ее к мужу. Ты будешь там госпожой, пока я не вернусь, — добавил Эврар. — А за кого ты меня выдашь в своем имении? За супругу Рынье? Эврар хмыкнул, отгрыз кусок копченой грудинки. — Эти дикие люди и не знают толком, кто глава в Лотаринге. Для них, господин, лишь я, ибо все они мои колонны. — Колон? Мелкий землевладелец, получивший землю в аренду и работавший на ней. «Поэтому я лишь скажу, что ты моя дочь», — добавил он после короткой паузы. Эмма повернулась к нему, глядела как-то странно. «Что? Что?» — почему-то растерялся Милит. «Знаешь, меченый», — неожиданно потеплевшим голосом сказала Эмма. «Я так привыкла, что люди отрекаются от меня, а ты...» Тебе ведь ничего от меня не нужно. А ты заботишься обо мне. Добр ко мне. Спасибо. Эврар почувствовал себя смущенным, заерзал на месте. Вытер руки об обтянутые ремнями меховые голенища сапог. Она глядела на него так тепло. На самом деле. Ему от этой птички ничего не нужно. А вот он возится с ней. Но разве она не жена его герцога? хотя и оставленная на произвол судьбы. Он встал, взял несколько еловых лап, уложил недалеко, а сверху набросил свою меховую накидку. «Ложитесь лучше спать!» «А ты? Раньше вы дежурили по очереди с проводником. Теперь же ты что, не будешь спать всю ночь?» «Я сказал, ложись!» — рявкнул Эврар. Мягкость и забота в ее словах излили его, И одновременно тешили. И он терялся от этого непривычного сомнения. Нервничал. Эмма послушно повиновалась. Не знала, сколько проспала, когда что-то укололо ее в руку. Вздрогнула и резко села. Горящий кусок ветки вылетел из костра и обжег кожу. Она потерла ранку. Увидела, что Милит заснул сидя, упершийся лбом в рукоять меча. Она растормошила его и вынудила занять ее место. Он отказался, говоря, что ему нужно следить за огнем, дабы шныряющие вокруг башни волки не проникли внутрь. Эмма еле убедила его, что от него сейчас мало проку. И она сама подежурит остаток ночи. «А ты не боишься их?» Он кивнул в сторону темноты за аркой, откуда долетал волчий вой. «Боюсь, но как-нибудь справлюсь». Когда-то я даже смогла убить волка-оборотня. Почему-то он ей сразу поверил. Заснул моментально. А когда очнулся, было уже светло, а Эмма хлопотала у огня, разогревая оленей окорок. Эврар подумал, что приятно, когда о тебе кто-то заботится, на кого можно положиться и даже заснуть, отложив меч. Но весь следующий день он был так же молчалив, и они в дороге едва обмолвились несколькими словами. Метель утихла, за ночь намело большие сугробы, и путники продвигались с трудом. И все же Еврар уже хорошо знал места и уверенно двигался вперед. Но как он не спешил, даже когда стемнело, они все еще находились в дороге. Глупо было делать остановку, когда так близко приют. Ночь настала тихая, но светлая. Лунный свет блестел на покрывающих склоны снегах. Они ехали теперь довольно быстро, и пар поднимался от заиндевелых лошадиных тел, а звон металлических уздечек и колец казался удивительно громким. Эмма закуталась в мех до самых глаз. Порой видела, как и делал рукой древний знак, предохраняющий от темных сил. Но самой не было страшно. Более того... Окружающая ее нетронутая красота этого величественного леса, склоны, лунный свет приводили ее в умиротворенное настроение. В эту лунную ночь весь мир был белым, горные хребты вздымались, как волны, одни за другими под темным, усыпанным морозными звездами небом. Даже тени, бросаемые на снежные склоны скалами, казались удивительно светлыми и легкими, потому что месяц заливал их столь ярко. Эврар Первый учуял запах дыма, и когда они въехали на гору, то отчетливо увидели поселок внизу, выделявшийся черными изгибами у блестевшего под луной ручья. Более десятка крестьянских домов расположились в долине. Из отверстий в крышах поднимались струйки дыма. Эврара, казалось, этот вид привел в хорошее расположение духа. Он спешился, взял под усцы лошадь Эммы из своего коня и так и спустился по крутому спуску. Он рассказал, что это селение зовется «Белый колодец» и получил Эврар это владение давно и долго считал его чем-то ненужным. Если бы не рудник, который стал приносить ему немалую прибыль. Эмма была так утомлена, что едва ли прислушивалась к неожиданно многословной речи Эврара. Кое-где спуск, по которому они ехали, столь стремительно уходил вниз, что лошади испуганно ржали, и ей тоже пришлось спешиться. И помогать Эврару справляться с ними. Наконец, утомительный путь был окончен. Они въехали в деревню в миг, огласившуюся многоголосьем собачьего лая. Кое-где мелькнул свет, когда крестьяне, откинув за шкурами проемы дверей, вглядывались, кто потревожил морозную тишь ночи. Эврар направил коней в конец деревни, где под скалой виднелось внушительного вида строения. Большой дом под покатой крышей. В торцах которого возвышались две круглые каменные башни. За оградой они были едва не оглушены лаем не менее дюжины огромных цепных псов. Потом показался закутанный в шкуры мужчина с плошкой с огнем в руке. Вздрогнул от резкого окрика Еврара и тут же кинулся целовать ему ногу в стремени. В доме было полутемно. Пахло торфом, сухим сеном и копченой рыбой, связки которой были развешаны. Вдоль длинной балки, тянувшейся от стены до стены. Эмма даже удивилась, что хоть что-то разглядела, так как здесь было полутемно. Лишь красновато дели уголья в открытом очаге на возвышении среди обширного помещения. Да в плошке тлел фитиль, плававший в растопленном сале. И его неровное пламя колебалось и коптило. Кутующаяся в овчину женщина что-то говорила Эмме на том малознакомом ей латаринском диалекте, какой девушка с трудом понимала. Эмма заметила, что говорившая не молода, но у нее доброе, приветливое лицо. Женщина опустилась у ее ног, стянула укутывающие ноги меховые обмотки, помогла снять заледеневший плащ. «Моя дочь Эмма!» — различила девушка голос Эврара. Но даже сил встать и представиться не было. Женщина налила ей в ковш козьего молока из крынки. Молоко припахивало дымом, и малость горчила, но ими оно пришлось по вкусу. Она была смертельно голодна. Когда огонь развели поярче, увидела гладко выметенный земляной пол. тяжелые врытые в него скамьи и стол. При слабом освещении старое стершееся дерево неуютно отсвечивало своей наготой. На одной из скамеек лежанок у стены продолжали спать, несмотря на движение и голоса, две маленькие девочки. И их вид повлиял на ему так, что она тут же стала засыпать прямо за столом, машинально покачиваясь из стороны в сторону. Ей было тепло, хотя от дыма першило в горле. А когда их заиндевелые плащи развесили у огня, и от них пошел пар, стало трудно дышать. Но Эмму это уже мало трогало, и она заснула, едва голова коснулась валика из шкур на одной из лавок.